Могу сказать только одно, мистер Атвуд, начал мистер Мерстон. Я приехал сюда, чтобы забрать Дэвида с собой, забрать без всяких условий, распоряжаться с ним по своему усмотрению и поступать так, как я сочту нужным. Я нахожу здесь не для того, чтобы давать какие-либо обещания или обязательства. Может быть, мистрот, вот вы намерен и потворствовать ему в его поведении, и прислушиваться к его жалобам? К такому выводу приводит меня ваше отношение к нам, которое по правде говоря нельзя назвать миролюбивым, но должен вас предупредить, что потворство ему в данном случае Вы будете потворствовать ему всегда и во всём, и если вы теперь встанете между ним и мною, то вопрос будет решён окончательно и строт. Вот я никогда не шучу и не допущу, чтобы со мной шутили. Я приехал сюда в первый и последний раз, чтобы забрать его с собой. Он согласен следовать за мной. Если нет, говорит, что не согласен. Кем основанием мне безразлично, мой дом закрыть для него навсегда, а ваш стал бы открыть. Это заявление бабушка выслушала с большим вниманием. Она сидела, выпрямившись, сложив на коленях руки и мрачно смотрела на говорившего. Когда он кончил, она, не меняя позы, перевела взгляд на мисс Марстон и спросила: "А вы судара не имеете что-нибудь добавить?" Всё, что я могла бы сказать, мистер Отвут, так хорошо сказано моими братом и все факты, какие я могла бы привести, так ясно изложены им, что мне нечего добавить, разве что следует поблагодарить вас за вашу любезность, за вашу большую любезность, подчкнула мисс Марстон с иронией, которая также смутила мою бабушку, как смутила бы пушку, ту пушку, около которой я спал в чатане. А что скажет мальчик? Ты согласен уехать с ним, Давид, спросила бабушка. Я ответил: "Нет" и стал умолять, чтобы она меня оставила у себя. Я сказал, что не мистер Марстон Ни мисмерстан никогда меня не любили и никогда не были со мной ласковы, сказал, что они измучили из-за меня мою маму, которая горячо любила меня. Это я хорошо знаю, и Пегати тоже знает. Сказал, что я несчастен больше, чем могут себе представить те, кто знает, как я ещё мал. Я просил и молил бабушку. Теперь я не помню в каких выражениях, но помню, что меня самого не очень расстрогали. умалял его пригреть и защитить меня в память моего отца. Мистер Дик Что мне делать с этим ребёнком? спросила бабушка. Мистер Дик подумал, помешкал, потом просиял и откликнулся: Пусть с него сейчас же снимут мерку для костюма. Мистер Дик Дайте мне пожать вашу руку. Ваш здравый ум неоценим, произнесла бабушка с торжествующим видом. Пожав от всей души руку мистру Удику, она притянула меня к себе и обратилась к мистру Мерству. Вы можете уйти, когда вам вздумается. Я беру на себя заботу о мальчике. Если он в самом деле таков, как вы говорите, я сделаю для него в всяком случае не меньше, чем сделали вы. Но я не верю ни единому вашему слову. Тротвуд, мистер Тотт признался мистер Мёрстон, пожимая плечами и поднимаясь: "Если вы были джентльменом, здар". Чепоха, отвезла бабушка: "Не желаю слушать". Как вежливо воскликнул Мисмертсон, вставая: Поразительно! Вы полагаете, что я не знаю, какую жизнь должна была вести по вашей милости эта бедная, несчастная, обманутая молодка? Не обращая никакого внимания на Мисмертсон, говорила бабушка, продолжая адресоваться к её брату и с негодованием тряся головой: Вы полагаете, я не знаю, какой это был печальный день для этого краткого создания, когда нас встретила впервые, а вы, конечно, принялись скалить зубы, допялить да на неё глаза и прикинулись тихоней? Я никогда не слыхала более изящных выражений, нетерпеливый Смарстон. Вы думаете, что я не могу вас раскусить, если я вас тогда не видела? Зато теперь я вас вижу и слышу, и признаюсь, откровенно это не доставляет мне ни малейшего удовольствия. О, какой мягкий и шалковый был тогда мистер Марстон! Кто мог бы с ним сравниться? Глупенькая, невинная бедняжка никогда и не видела такого мужчину. Он воплощённое доброта. Он её восхищает. Он любит её ребёнка, любит нежно, прямо до безумия. Он заменён этому отца, и все не будут жить в саду полном расфуф. Можете убираться отсюда, воскликнула бабушка. Никогда в жизни я не видела подобной особы, вскричал мистер Смартстон. А потом Уверившись в чувствах этой бедной маленькой дорочки, Господи, прости, что я её так называю теперь, когда она ушла туда, куда вы-то не спешите отправиться. Вы стали её воспитывать, словно мало ещё зла причинили я ей и её близким. Вы стали терзать её, как несчастную птичку в клетке. Вы заставили её вести такую жизнь, от которой она зачахла. Вы обучали её петь только с вашего голоса. Она или с ума сошла, или пьяна, воскликнула мисс Марстон, придя в отчаяние от невозможности обратить на себя поток снобечья бабушки. Скорее всего, пьяна. Мисс Бетси, не обратив ни малейшего внимания на это вмешательство, продолжала адресоваться к мистеру Марстону, словно её и не перебивали. Мистер Марстон вы были тираном невинной малютки тут она погрозила ему пальцем и вы разбили ей сердце она была милой малюткой я это знаю я знала это когда вы ещё и в глаза её не видели и вы воспользовались её слабостью чтобы нанести ей раны от которых она умерла Такова истина вам утешение. Он нравится она вам или нет, это не важно. Получайте её вы, а вместе с вами и те, кого вы сделали своими орудиями. Позвольте спросить, мистер Атвуд, перебило мистерст он, кого вы имеете в виду, упоминая о орудиях моего брата, о тех непривычных для моего слуха речах. Словыми избется осталась глухой, как стена к этому голосу и продолжала свою речь. Было ясно, об этом я уже говорила ещё за несколько лет до того, как увидели её вы. О, человеку не дано понять, почему несповедимо пути провидения привели к тому, что вы увидели её. Было ясно. Что бедное, нежное, юное создание выйдет рано или поздно за кого-нибудь замуж, но я надеялась, что так плохое дело не обернётся. Как раз в это время мистер Марстон она произвела на свет этого ребёнка. бедное дитя из-за которого впоследствии вытерзали её этот ребёнок неприятное для вас напоминание вот почему его вид так ненавистен вам теперь да-да нечего морщиться я и без того знаю что это правда всё это время он стоял у двери и следил за ней сохраняя на лице улыбку хотя его чёрные брови были насуплены но тут я заметил Что, несмотря на улыбку, кровь мгновенно отхлынула от его лица, и он стал дышать так тяжело, словно запыхался от бега. "Здравствуйте, сэр, и прощайте, и вы прощайте, сударыня", нежно повернулась бабушка к его сестре. "Если я ещё когда-нибудь увижу, что вы едете на слепуей лужайке" Я сверну с вас шляпку и растопчу её. Это также верно, как то, что голова у вас на плечах. Нужен был художник, и не заурядный художник, чтобы изобразить лицо бабушки, когда она столь неожиданно выразила свои чувства, а также лицо мисс Марстон, когда она это выслушала. Но тон был не менее угрожающий, чем слова. И мисс Мерстон, не издав ни звука, благоразумно взяла брата под руку, и с занощным видом вышли из дома. Бабушка, оставшись у окна, провожала их взглядом, готовая, в этом я не сомневаюсь, в случае появления зла немедленно привести угрозу в исполнение. Но когда в ответ на этот вызов никакого посягательства не последовало, её лицо постепенно разгладилось. И стелы таким милым, что я смеялся поблагодарить её от всей души и поцеловать, обвив её шею обеими руками. Вслед за этим я пожал руку мистру Дику, который долго тряс мою руку, приветствуя столь счастливое завершение событий взрывами смеха. "Вместе со мной, мистер Дик, вы будете считаться опекуном этого ребёнка", заявила бабушка. "Я с восторгом буду опекуном сына Дэвида", сказал мистер Дик. "Прекрасно. Вопрос решён. Знаете, ли, мистер Дик, о чём я думала? Не могу ли я называть его трат вот Разумеется, конечно, называйте его Тротвуд, подтвердил мистер Дик. Тротвуд сын Дэвида. Вы хотите сказать Тротвуд Коперфилд, возразила бабушка. Вот-вот! Именно так, Тротвуд Коперфилд, ответил мистер Дик слегка задыханный. Бабушке так понравилась эта идея, что она собственнича поставила несмываемой чернилами метку trotwood copperfield на купленном в тот же день билье прежде чем я его надел это говорились что всю остальную одежду заказанную для меня вопрос о полной экипировке был решён в тот же день надлежит пометить точно так же и так я начал новую жизнь под новым именем облачённый во всё новое после того как все мои тревоги рассеялись я чувствовал себя в течение многих дней словно во сне я не думал о том что теперь моя мяпикунами стала такая странная пара как бабушка и мистер дик я не думал о себе самом только два факта были для меня ясны жизнь в бландерстоне ушла в прошлое казалось она где-то в тумане Бесконечно далеко и навсегда опустился занавес над моей жизнью на складе Мертстона и Гринби. Стои порой никто не поднимал этого занавес. На миг трепетной рукой приподнял его я сам в моём повествовании и с радостью опустил. Воспоминания об этой жизни связаны с такой болью, с такими душевными страданиями, с таким мучительным чувством безнадёжности, что у меня никогда не хватало смелости хотя бы выяснить, сколько времени я обречён был её есть. Тянулось ли она год, а может быть, больше или меньше, кто знает. Я знаю только, что она была, и её нет. Знаю только, что я ей написал, чтоб никогда больше к ней не возвращаться. Глава 15. Я начинаю сызново. Скорее вы с мистером Диком Сталиным и лучшими друзьями. Очень часто, закончив свою дневную работу, он отправлялся вместе со мной запускать огромный змей. Ежедневно он подолгу сидел за своим мемориалом. которые, несмотря на отчаянные его усилия, нисколько не подвигались вперёд, так как король Карл I рано или поздно забредал в него. Почему и приходилось выбрасывать этот мемориал и начинать новый. Терпение и надежда, с которыми мистер Дик переносил эти постоянные разочарования, смутные его догадки, что с королём Карлом I что-то неладно. слабые его попытки выгнать короля вон и настойчивость какой-то возвращался и превращал мемориал, бог знает во что всё это производило на меня большое впечатление о том, что получится из мемориала, если он будет закончен, куда мемориал послать и что с ним делать, сам мистер Дик, мне кажется, знал не больше, чем я. Прочим отнюдь не было необходимости ломать себе голову над таким вопросом, и если и было что-нибудь верное под солнцем, так это то, что мемориал никогда не будет закончен.